2871 год от Великого Исхода. Ночь с первого на второй день Месяца Лебедя. Арца Мунт. После битвы с Луменами Итоу не чувствовал себя таким уставшим и опустошенным. Тогда все было просто. Впереди враг, а спину прикрывают друзья, а тут сам проклятый ногу сломит. Филипп не понимал, пьян он или просто безумно устал. Первый день Месяца Лебедя и без того самый длинный в году оказался прямо-таки бесконечным. Коронация, Генеральные Штаты, пир, на котором нельзя было ни веселиться, ни печалиться, бесконечные разговоры с разными важными и нужными, затем ужин с самыми близкими, которые от чего-то стали похожи на чужих. А на завтра весь день уже расписан, и на послезавтра, и на целую кварту вперед. Воистину, быть королем дело нудное и хлопотное. Недаром и отец, и дурачок Пьер отбивались от этой чести, как могли». А ему еще придется всю жизнь слышать и в глаза, и в спину, что, по мнению того или иного сановника или обывателя, сделал бы на его месте Шарль Тагере. И доказать или опровергнуть это мнение невозможно. Король Арци вздохнул и распахнул окно, впустив в комнату отдаленный собачий лай, шум ветвей и плеск фонтана. Нужно привыкать и к этим звукам, и к этой комнате, и к этому городу. Впрочем, жителям Мунта он нравится, особенно женщинам. По крайней мере, коронационная процессия всю дорогу от Ратуши до эрастианского храма шла по цветам, которые бросали ему под ноги горожанки. Это было приятно, приятны были и слова о его сходстве с отцом. И вместе с тем они странно царапали душу, словно бы его втягивали в какое-то дикое соревнование с мертвым, соревнование, которое ему никогда не выиграть, потому что живой король всегда хуже усопшего. «Да и какой он король!» Рауль, Анри, Евгений, О'Бен – все они куда больше его понимают в том, чем ему придется заниматься. А еще матушка со своими советами, более похожими на требования. А он даже не знает, права она или нет. Они победили, посадили его на трон. А дальше-то что? Конечно, проще всего плыть по течению, тем паче ему повезло с друзьями и советниками. Но ведь он не Пьер, он Тагаре а у Тагере должна быть своя голова на плечах. Пьер Филипп от нелепой и непроженной обиды стиснул зубы. Ну что возьмешь, дурачка, который всю жизнь всех боялся, кроме отца и своих хомяков. Просто так сумасшедшим никого не объявят, тем паче правящего короля. Так почему же его слова никак не идут из головы? Тагере уставился в окно, стараясь отогнать неприятное воспоминание. Не получилось. Он словно бы опять вошел в большую и светлую комнату с видом на реку, где среди хомяков и подносов со сластями обитал неизложенный монарх. Филипп не видел Пьера около полугода, внешне тот не очень изменился. Все та же одутловатая физиономия со слабым подбородком и носом-пуговкой. Все тоже настороженно удивленное выражение, словно угрозуна, который и орех хочет схватить, и от норы отходить боится». После истерики, которую закатил бывший король, по их вступлении в мунт Филипп обходил речную замок десятой дорогой, но Абен и Рауль считали, что присутствие Пьера на коронации весьма желательно. Пришлось навестить безумца еще один раз. Лучше бы они этого не делали. Пьер хитро уставился на гостей и заявил, что его не проведешь, и перед ним никакой не шарло. Его опять хотят обмануть, не выйдет. Он никуда не пойдет, пока не придет большой кузен. А когда Рауль попробовал что-то объяснить, муж Агнесы замахал руками и полез под кровать, крича, что его сейчас убьют. Это было глупо, нелепо и ужасно неприятно. Впрочем, глупого и неприятного в этот день хватало. Одни поздравления от Жозефа, чего стоили – Но пришлось принимать подношения и благодарить, целовать кольца целой толпе высоких клириков, расточать любезности людям, которые изо всех сил пытались доказать свою верность победителям и одновременно наябедничать на своих врагов. Завтра придется решать, кому отойдут земли батаров и что делать с имуществом Форбье и же с ними. На каждое поместье нацелилась целая стая стеревятников. Рауль советует оставить земли главных лумыновцев в казне, а доход с них пустить на армию и другие неотложные нужды. Наверное, он так и поступит, но вопли при этом поднимется. Проклятый, как же это противно, как вообще все противно. Филипп вздохнул и, взяв свечу, прошелся по своей опочивальне. На столике у кровати, на которой когда-то трясся со страху перв-шестой, поблескивала камнями корона волингов помняющая еще Анхеля. Дурацкий обычай, на ночь класть корону возле постели – как будто кто-то ее может украсть. Утром золотой усыпанный драгоценными камнями обруч торжественно заберет хранитель короны и в сопровождении шести гвардейцев унесет в тронный зал. Та корона будет до вечера красоваться на бархатной подушечке, а потом снова окажется у изголовья его величества. И так каждый день. Бред. Даже одеваться и раздеваться теперь положено в присутствии толпы придворных. Но уж этого-то они не дождутся. Есть же предел любой глупости и любой зависимости. Отец бы никогда не позволил, чтобы ему прилюдно натягивали чулки и застегивали башмаки. И он не позволит. Завтра же все эти одевальщики и подавальщики узнают, что его величество намерен одеваться, причесываться и доносить ложку до рта самостоятельно. Когда шла война, к нему никто не лез со всякими церемониями, и он не собирается портить себе жизнь больше, чем необходимо. Проклятый! А это еще что такое?» Филипп Тагаре в изумлении уставился на огромного наглого котяру, взиравшего на молодого короля с видом академика, экзаменующего нерадивого студиоза. Очевидно, нахал с веток здоровенного каштана, торчавшего под окнами, перепрыгнул на карниз, а оттуда сиганул в комнату. Похоже, именно этот кот или уже его родич послужил причиной пресловутого безумия Пьера. Неудивительно, что бедняга спятил, увидав среди ночи эдакое страшилище. Филипп был не из робких, но под изучающим взглядом горящих желтых глаз ему стало не по себе. «Эй ты!» – прикрикнул на кота его величество, злясь на самого себя и свой почти страх. «А ну-ка проваливай, откуда пришел!» Тварь сморщила нос и, презрительно дернув лапой, медленно подалась вперед, демонстративно принюхиваясь. Эта наглость переполнила чашу королевского терпения, и Филипп вскочил с явным намерением вышвырнуть котяру через то самое окно, в которое тот залез. Но король опоздал. Зверь, еще раз неодобрительно дернув лапой, спрыгнул на пол и исчез, то ли под кроватью, то ли зарезным палисандровым бюро. Взбешенный Филипп не поленился заглянуть и туда, и туда – Но ночной гость, видимо, знал эту комнату лучше ее законного владельца, и он как в воду канул. Видимо, пока король ползал на коленях, пытаясь что-то рассмотреть в угольной черноте, коз успел перескочить через подоконник и раствориться в ночи.